Но вернулся домой я не спорю. Случилось так, что я встретил в Стамбуле старого приятеля, археолога, занимавшегося раскопками на Анатолийском побережье в Южной Турции, и он пригласил меня с собой, сказав, что мне там будет интересно. И оказался прав. Мне действительно было интересно. Я ежедневно купался, обучился турецким народным танцам, пил уго и ночью напролет танцевал на открытом воздухе в местной таверне. Я провел на море две недели, затем отправился пароходом в Афины, а оттуда самолетом в Лондон, где мне предстояла примерка костюма у портного. Только в октябре, когда в Нью-Йорке уже почти наступила осенняя пора, я открыл дверь своей квартиры. Приятель, заходивший поливать цветы, разложил полученную корреспонденцию аккуратными стопками на моем столе в кабинете. Там лежало несколько телеграмм, и я стал просматривать их, даже не сняв пальто. В одной оказалось приглашение на Хэллоуин. Хэллоуин, отмечаемый 31 октября, канун Дня всех цветых, когда по домам ходят ряженые. В этот день принято вырезать маски из тыкс и освещать их изнутри свечами. Я распечатал вторую, там под текстом «Срочно позвони мне» стояла подпись Джейк. Телеграмма была отправлена шесть недель назад, 29 августа. Не позволяя себе думать о том, что упор налезло в голову, Я поспешно отыскал номер телефона Адди и набрал его. Никто не ответил. Тогда я заказал разговор с Джейком в мотеле «Прерия». Нет, мистер Петтер в настоящее время здесь не проживает. Телефонистка предложила мне установить с ним связь через бюро расследований штата. Я позвонил туда. Какой-то круглый идиот заявил, что детектив Петтер находится в отпуске, и мне не могут сообщить, где именно. Это противоречит существующим правилам. Я назвал свою фамилию и добавил, что звоню из Нью-Йорка, но тот никак не отреагировал. Когда же я сказал «послушайте, это очень важно», мерзавец повесил трубку. Мне нестерпимо хотелось оправиться, пока я добирался домой из аэропорта Кеннеди, но я забыл об этом, как только увидел письма, лежавшие на столе в кабинете. Меня подсознательно потянуло к ним. Я перебрал пачки с профессиональной быстротой служащего, сортирующего почту, отыскивая конверт с почерком Джейка, и нашел его. На конверте это был служебный конверт бюро расследований, стоял штемпель с датой. 10 сентября письмо было отправлено из главного города штата. За скупыми строчками письма, написанного твердым мужским почерком, скрывалась трагедия, пережитая его автором. «Сегодня получил твое письмо из Стамбула». «Я читал его на трезвую голову, чего сейчас сказать не могу». «В августе, в тот день, когда скончалась Адди, я послал тебе телеграмму с просьбой позвонить мне, но, очевидно, ты находился тогда в Европе. Я хотел сообщить тебе следующее. Адди больше нет». «До сих пор не верю этому и не поверю, пока не узнаю, что случилось на самом деле. За два дня до нашей свадьбы...» Они с Мэрили купались в голубой реке. Адди утонула, но Мэрили не видела, как это произошло. Мне трудно писать об этом. Я должен отсюда уехать, иначе боюсь, что-нибудь на твои. В любом случае, Мэрили Коннор будет знать, где найти меня. Искренне, твой. Мэрили Коннор. Алло. О, ну конечно, я сразу узнала ваш голос. Така. После обеда я звонил вам через каждые полчаса. — Мэрили. — Откуда вы? — Така. — Из Нью-Йорка. — Мэрили. — Какая у вас там погода? — Така. — Идет дождь. — Мэрили. — Здесь тоже дождь, но он нам нужен. У нас было очень засушливое лето. Сходили в пыль с ног до головы. Вы говорите, что звонили мне? — Така. — Вплоть до самого вечера. — Мэрили. — А я была дома. Боюсь, что у меня неважно со слухом. Правда, я спускалась в подвал и поднималась на чердак, так как укладываю вещи. Теперь я осталась одна, дом для меня слишком велик. У нас есть кузина, тоже вдова, как и я. Она купила во Флориде часть дома, и я собираюсь перебраться к ней. Как у вас дела? Вы говорили с Джейком? Я объяснил ей, что только вернулся из Европы. И не могу отыскать Джейка. Она сказала, что он у одного из твоих сыновей в Аризоне и дала номер телефона. «Бедный Джейк! Он так тяжело перенёс смерть Адди! И в какой-то мере винит тебя! О, в самом деле вы ничего не знали!» Така, Джейк написал мне письмо, но я получил его только сегодня. Не могу даже сказать, как сожалею. «Мерили?» Ее голос звучит испытывающе. «Вы ничего не знали об Адди?» Така, «До сегодняшнего дня нет!» «Мерили подозрительно!» «А что сообщил вам «Т.К. Что она утонула?» Мэрина настойчива, как если бы мы вели спор друг с другом. «Да, она утонула. И мне все равно, что думает Джейк. Боба Куинна там не было. Он не мог иметь никакого отношения к этому делу». Я слышал, как она глубоко вздохнула, затем последовала длительная пауза, словно она считала до десяти, пытаясь успокоиться. «Если кто-то и виноват, так это я». Я предложила поехать купаться в песчаную бухту, а песчаная бухта даже не принадлежит Куину. Она находится на анчо Миллера. Мы с Адди всегда ездили туда поплавать. В бухте тень, и можем спрятаться от солнца. К тому же это самое безопасное место на Голубой реке с тихой заводью, где мы научились плавать, когда были маленькие. В тот день мы оказались в песчаной бухте одни, мы вошли в воду вместе... И Адди сказала, что через неделю она будет купаться в Тихом океане. Адди плавала хорошо, а я быстро устаю. Поэтому я слегка освежилась в воде и, растелив полотенце под деревом, стала читать один из журналов, что мы прихватили с собой. Адди осталась в воде. Она крикнула мне, я проплыву по излучине и посижу на камнях водопада. Река за песчаной бухтой делает крутой изгиб, за которым ее пересекает каменная гряда, образуя небольшой водопад. Высотой не более двух футов. В детстве мы очень любили сидеть на этой гряде и наблюдать, как из-под наших ног устремляется вниз вода. Я увлеклась чтением и не заметила, как пролетело время. Очнулась только, когда стала замерзать и увидела, что солнце садится за горы. Я не беспокоилась об Анде, так как думала, что она еще тянет у водопада. Но все же через некоторое время я спустилась к воде и стала звать Ади! Анди!» Я решила, что я и вздумалась подразнить меня, когда я добралась по откосу на высокий берег песчаной бухты, откуда виден водопад и вся река к северу, но там никого не оказалось, а не было видно. И тут, под водопадом, я заметила что-то белое, вроде лилии, покачивающейся на поверхности. И вдруг я поняла, что это вовсе не лилия, а рука, на которой повлескивает бриллиант, кольцо с маленьким бриллиантом, Джейк подарил его Адди по случаю помолвки. Я сбежала вниз, вошла в реку и стала пробираться вдоль каменистой гряды, вода была очень чистая и место не слишком глубокое, мне было ясно, видно под водой лицо Адди и ее волосы, запутавшиеся в ветвях затонувшего дерева. Я схватила Адди за руку и потянула изо всех сил, но напрасно, мне не удалось сдвинуть Адди с места. Почему-то и нам никогда не удастся узнать, почему она створилась с камней, и ее волосы запутались в ветвях дерева, не позволяя подняться на поверхность. Случайная смерть в результате утопления. Таково было заключение судебного врача. «Алло!» «Так, а, «Да, я слушаю». Мэрили. «Моя бабушка Мейсон никогда не произносила слово «смерть». Когда кто-нибудь умирал, особенно из дорогих ей людей... Она всегда говорила, что их отозвали назад. Она не хотела считать, что они погребены и уфтинок всегда, а думала, что их отозвали назад в детство, в мир реальных вещей. У меня такое же чувство по отношению к сестре, а где отозвали назад, и она находится среди всего того, что любила. Среди детей, детей, цветов, а также птиц и диких растений, которые она находила в горах. — Ты Я очень сожалею, миссис Коннор, я... — Мэрили. — Ничего, дорогой мой, ничего. — Ты Могу я быть чем-нибудь полезен? — Мэрили. — Ну что ж, очень мило, что вы позвонили. А когда будете говорить с Джейком, передайте ему от меня привет. Я принял душ, поставил бутылку Бренди возле постели, залез под одеяло, взял телефон с ночного столика, установил его на животе, и набрал номер в Орегоне, который мне дала Мэйли. Ответил сын Джейка, сказал, что отца нет дома, и неизвестно, когда он вернется. Я попросил, чтобы Джейк позвонил мне, как только появится, в любое время. Я набрал полный рот бренди и подержал напиток ворту, дабы унять стучавшие зубы. Потом проглотил бренди, и оно тонкой струйкой стекло по горлу. Я погрузался в стон, словно журчащую воду, речной излучины. И так, в конечном счете, все возвращалось к реке, все схватилось к ней. Куин мог раздобыть гремучий змей, никотин, стальную проволоку, поджечь дом. Но за кем этим стояла река? И теперь река потребовала новой жертвы — Адди. Я видел во сне ее волосы, они запутались в речных водорослях и, словно свадебная вуаль, застилали лицо утопленницы. Не ясно видне, под водой». Резкий звонок прервал мой тон. Это был телефон, громко трещавший на моем животе, где он так и остался стоять после того, как я задремал. Я знал, что это Джейк. Прежде чем снять трубку, я налил себе хорошую порцию бренди, чтобы окончательно проснуться. «ТК, Джейк!» «Джейк!» «Итак, ты наконец вернулся в Штаты!» «ТК, сегодня утром!» «Джейк!» «Ну что ж, свадьбу...» — Ты все же не пропустил. — Така. — Я получил твое письмо, Джейк. Я... — Джейк, нет, нет, пожалуйста, не произноси речей. — Така. — Я звонил с Коннор Мэрили. Мы с ней долго разговаривали. — Джейк, настороженно. — Да. — Така. — Она рассказала мне обо всем, что случилось. — Джейк. — Ну, нет, не обо всем. Будь я проклят, если это так. — Така, задетый резким тоном его ответа. — Но, Джейк, она сказала мне... — Джейк. — Да? Что же она сказала? — Т.К. — Она сказала, что это был несчастный случай. — Джейк. — И ты поверил. По его насмешливому мрачному тону я догадался, какое у него выражение лица. Жесткий взгляд клах, тонкие подвижные губы искажены гримасой. Т.К. А... — Судя по тому, что она рассказала, только так и можно объяснить происшествие. — Джейк. Да она же не знает, что случилось. Ее не было на месте происшествия. Она прилипла задом к пляжу и читала журналы. Т.К. Но если это опять Куин? Queen... Джейк. Да, так что же? Така. Он должен быть колдуном. Джейк. Совсем не обязательно. Я не в состоянии говорить об этом сейчас. Может быть, немного позже. Случилось нечто такое, что может ускорить развязку. В этом году Санта-Клаус появился необычно рано. «Т.К. Неужели речь идет о Джейгере?» «Джейк, да, сэр. Начальник почты получил свою посылку. «Т.К. Когда?» «Джейк, вчера». Он засмеялся, но не от удовольствия, а от возбуждения или прилива энергии. «Плохая новость для Джейгера, но ведьма не дурная для меня. Я собирался пробыть здесь день благодарения». Ты я буквально сходил в слова. Передо мною неизменно захлопывались все двери. Я думал только об одном. Неужели он оставит в покое Джейкера? Неужели не даст мне последнего шанса? Позвони мне завтра вечером в мотель «Прерия», я буду уже там. «Т.К. Джейк, подожди минутку. Это, наверное, все же несчастный случай, я говорю о Бадди. Джейк с преувеличенным терпением, как если бы он обучал неграмотного туземца». Ну что ж, я тебе подброшу кое-какие мыслишки перед сном. Песчаная бухта, где произошел этот несчастный случай, принадлежит человеку по имени Миллер. К ней ведут два пути. И наиболее краткий и проселочная дорога, которая проходит через поместье Куинна, прямо к ранчу Миллера. Так вот, именно по этой дороге женщины ехали к реке. Адью, Амилл. Прощай, друг испанский. «Новость, которую он мне сообщил перед сном, естественно, не дала мне уснуть до рассвета. В воспаленном мозгу возникали и исчезали какие-то видения, словно я мысленно монтировал кинофильм». Адди и ее сестра едут на машине по автостраде, затем сворачивают на грунтовую дорогу, принадлежащую Куинну. Хозяин раньше стоит на веранде дома или, возможно, у окна, Одним словом, он замечает машину, вторгнувшуюся в его владение, узнает сидящих в ней двух женщин и догадывается, что они едут купаться в песчаной бухте. Он решает отправиться вслед за ними. Машиной, верхом на лошади или пешком, так или иначе он достигает кружным путем места, где купаются женщины, и прячется там среди тенистых деревьев, растущих над песчаной бухтой. Мэрили лежит на полотенце и читает журналы. Адди в воде. Он слышит, как Адди говорит сестре, «Я проплыву вдоль излучины и посижу на камнях водопада». Идеальная возможность. Адди окажется одна безо всякой защиты вне поля зрения сестры. Куин дождается момента, когда она целиком поглощена зрелищем падающей воды. Тогда он скользит вниз по откосу, тому самому, по которому позже спустилась в поиск с Мэри. Адди не слышит. его шагов и шум падающей воды. Но рано или она должна заметить Куин. И, конечно, как только заметит его, почувствует опасность и закричит. Но нет, он вынудит ее молчать, пригрозив ей оружием. Адди слышит какой-то шум, поднимает глаза и видит, как Куин быстро движется по каменистой гряде направленным на нее револьвером. Он сбрасывает Адди в реку под самым водопадом, ныряет вслед за ней, тянет вниз и держит под водой последнее крещение. Так могло быть. Однако расцвет и возобновившийся шум нью-йоркского уличного движения полубавили мой пыл и способность к прихорадочным фантазиям. Я погрузился в глубокую, обескураживающую пучину реальности. У Джейка не было иного выбора, как и Куин он поставил перед собой одну, захватившую его целиком и превратившуюся в гражданский долг цель. Доказать, что Уин виновен в десяти злодейских убийствах и, в частности, в смерти той милой приветливой женщины, на которой Джейк собирался жениться. Но если Джейк не выдвинул более убедительной версии, чем та, которую мне подсказывало бы опрошение, то было бы лучше, если бы я обо всем забыл и спокойно уснул, положившись на вполне разумное заключение судебного врача «Случайная смерть в результате утопления». Через час меня разбудило рёвки активного самолёта. Я не выспался, не отдохнул и был раздражён и голоден, как волк. И, конечно же, из-за моего длительного отсутствия в холодильнике всё оказалось несъедобным. Прокисшее молоко, чёрстый хлеб, почерневшие бананы, протухшие яйца, высохшие апельсины, вялые яблоки, гнилые помидоры, подёрнутый плестенью шоколадный торт. Я приготовил чашку кофе, добавил в него бренди и, подкрепившись этим напитком, рассмотрел скопившуюся корреспонденцию. К моему дню рождения, 30 сентября, несколько друзей прислали поздравительные открытки. Одна из них была от нашего общего с Джейком друга, вышедшего на пенсию детектива Фреда Уильтона, который познакомил меня с Джейком. Я знал, что Фреду было известно дело, которое вел Джейк, и что Джейк часто консультировался с ним, Но по какой-то причине мы никогда не обсуждали хода расследования при Фредом, и я решил теперь исправить это упущение, позвонив ему по телефону. «Т.К. Алло, я хотел бы поговорить с мистером Уилсоном». «Фред Уилсон, я у телефона». такая Фред, у тебя такой голос, словно ты зверски простужен». «Фред, еще бы, у меня такая простудище, доложу тебе». «Т.К. Спасибо за поздравление». «Фред, черт побери». Из-за этого можно было не тратить деньги. Т.К. Понимаешь, мне хотелось поговорить с тобой о Джейке Пейпере. Фред. Ну и ну, телепатия все-таки, наверное, существует. Я только что думал о Джейке, когда зазвонил телефон. Ты знаешь, бюро выставило его в отпуск. Они хотят, чтобы Джейк бросил расследование. Т.К. Но он снова приступил к нему. И я передал Фреду наш разговор с Джейком накануне вечером. и Фред задал мне несколько вопросов, в основном о смерти Адди Мейстон и мнении Джейка по этому поводу. Фред. Я чертовски удивлен, что бюро разрешило ему снова туда поехать. Джейк самый толковый парень из тех, кого я встречал. Я никого не уважаю в нашем деле как Пеппера. Но он утратил способность здраво судить. Он так долго бился головой от стену, что выше простуда. То, что произошло с его невестой, действительно ужасно. Это был несчастный слух, и она утонула. А вот Джейк не может примириться с ее смертью. Он заявляет в активе что Адди убили. Обвиняет того человека Куинна. Таково двущенно. Но Джейк, быть может, прав, это вполне возможно. Фред. Но возможно и то, что подозреваемый им человек совсем не виновен. Фактически, таковое общее мнение. Я толковал с парнями из бюро Джейка, и они говорят, что... имеющимися уликами нельзя прихлопнуть даже муху. Положение крайне щекотливое. Да и сэр Джейка говорит мне, что, насколько ему известно, Куин никогда никого не убивал. Така. Он убил двух конокрадов. Фред хмыкает и затем долго кашляет. Ну, сэр, такие вещи мы не называем убийством, по крайней мере, в наших краях. Така. Но они не были конокрадами. Это были два картежника из Денвера, которым Куин задолжал деньги, и, кроме того, я не думаю, что смерть Адди была несчастным случаем. Породительно, с самомнением, я вызывающим тоном изложил ему, как представлял себе это убийство. Предположения, которые я отверг на расцвете, теперь казались мне не только вероятными, но весьма убедительными. Куин последовал за сестрами до песчаной бухты, Спрятался за деревьями, спустился по откосу вниз, пригрозил Адзи оружием и утопил ее. Фред. Это версия Джейка, ТК. Нет. Фред, значит, ты придумал все это сам, ТК. <melodic> В какой-то мере, да, Фред. И однако же, это и есть версия Джейка, ТК. Что значит, это и есть версия Джейка, Фред? — Да то и значит, что я сказал. Телепатия, наверное, все же существует, за исключением незначительных деталей твоя версия совпадает с версией Джейка. Он написал донесение, копию которого послал мне, и в нем именно так излагает событие. Куин увидел машину, последовал за сестрами. Фред продолжал говорить. — А я залился краской. Я чувствовал себя как школьник, которого поймали за списыванием на экзаменах. И понятно по какой причине, но я ругал Джейка вместо того, чтобы ругать самого себя. Я злился на Джейка за то, что он не нашел более убедительных аргументов и был огорчен, ведь его предположения оказались ничуть не лучше моих. Я доверял Джейку как настоящему профессионалу и был очень расстроен, ибо мое доверие оказалось поколеблено. Ведь все это и Куин, и Адди, и Водопад просто досужий вымысел. И тем не менее, несмотря на убийственную иронию Фреда Уилсона, я знал, что в целом моя вера в Джейка обоснована. Бюро попало в трудное положение. Джейка вынуждена снять с расследования дело. Он не справился со своей задачей. Но Джейк, конечно, просто так не отступится. Для него это дело чести, да и безопасности тоже. Как-то раз после того, как погибла его невеста, он позвонил мне по телефону около четырех часов утра, пьяный дрободан, и сообщил, что собирается вызвать Куиннан-Дуэль. Я позвонил ему на следующий день, этот сутнен даже не помнил, что разговаривал со мной накануне. «Чувство тревоги, объяснить вам любой дорогой психиатр, вызывается депрессией. И тот же самый психиатр во время второго визита сообщит вам за дополнительную плату». тревога вызывает депрессию. Весь день я не мог выбраться из этого порочного круга. Ближе к ночи оба демона уже владели мной безраздельно, и пока они терзали мою душу, я сидел, уставившись на сомнительное изобретение мистера Белла и ожидая со страхом того мгновения, когда мне придется набрать номер мотеля Прерия и услышать подтверждение тому, что бюро снимает Джейка с расследования дела. «Мне, конечно, стало бы легче, если бы я как следует подкрепился, но я уже заморил червячка, съев кусок шоколадного торта, слегка подернутый плесень. Я мог бы сходить в кино или накуриться в какой-нибудь тракте. Но когда тобой владеет такое сильное беспокойство, самое лучшее ничего не делать — махнуть рукой на тревогу и депрессию, расслабиться, и пусть события идут своим чередом, увлекая за собой и тебя». «Телефонистка. Добрый вечер. Мотель Прерия. Вам мистера Пеппера?» «Эй, Райс, ты не видел Джейка Пеппера? Он в баре?» «Алло, сэр, я сейчас соединю». «Так, а, спасибо». Я вспомнил бар в мотеле Прерия. В отличие от самого мотеля, он не лишен забавной привлекательности. Его посетители — настоящие ковбои. Стены обтянуты сыромятной кожей, и украшены изображениями «Герлс» и мексиканскими «Сомбрерос». На дверях двух туалетов надписи «Для быков» и «Для бабочек», а из проигрывателя автомата несутся звуки мелодии Дальнего Запада. Взрыв музыки оповестил, что бармен снял трубку. Бармен. Джек Петерс?» «Вас вызывает Алломистер. Он спрашивает, кто это?» Т.К. друг из нью-йорка голос джека издалека становится громче по мере того как он приближается к телефону ну конечно у меня есть друзья в нью-йорке токио Бомбее. привет друг из нью-йорка тк ты кажется на веселе джейк и также весело как обезьянки нефтего шарманщика, тк ты можешь сейчас разговаривать или позвонить позже джейк могу здесь так шумно что никто ничего не услышит Т.К. Осторожно, боясь разберегать раны. «Как твои дела?» «Джейк». «Да, так себе». «Т.К. Из-за бюро?» «Джейк с удивлением». «Почему из-за бюро?» «Т.К. Я думаю, они доставляют тебе немало хлопот?» «Джейк». «Мне они не доставляют обычно хлопот, свор идиотов. Нет, все из-за тупоголового Джейгера». Нашего любимого начальника почты. Он трусит и хочет отсюда смыться. А я не знаю, как его удержать. Это очень нужно. — Ты Для чего? — Джейк. — Акуле нужна приманка. — Ты не говорил об этом с Джейгером? — Джейк. — Все время. Он и сейчас со мной. Сидит, забившись в угол, как жалкий заяц, готовый чуть что спрятаться в свою норку. «Ну что ж, мне это вполне понятно. Джейк, а я не могу позволить тебе подобного струнтяйства. Мне надо удержать во что бы то ни стало эту старую размазню. Но как? Ему 64 года, у него куча денег, да еще скоро получит пенсию, он холостяк и ближайший его родственник из тех, которые еще живы, Боб Куин. Боб знает, какая история, и представь себе». Он все еще не верит, что это сделал Боб Куин. Твердит, что если кто и хочет причинить ему зло, то только не Боб Куин, состоящий с ним в кровном родстве. Однако есть один факт, который заставляет его задумываться. Така. Что-то связанное с посылкой? Джейк. Ага. Така. Почерк? я вряд ли. Должна быть фотография? Джейк. Попал в точку. Фотография совсем иная, не похожая на другие. Во-первых, она 20-летней давности и была сделана на ярмарке штата. Джейгер на параде клуба Кивани марширует в шляпе клуба. Этот снимок сделал Куин. Джейгер видел, как Куин фотографировал его и помнит об этом до сих пор, потому что просил Куин надать ему карточку, но тот так и не дал. «Т.К. Наш начальник почты должен хорошенько призадуматься». Но сомневаюсь, что подобная улика произведет впечатление на присяжных заседателей. Джейк. К сожалению, она не производит впечатления даже на самого Джейгера. Т.К. Но он же так напуган, что хочет покинуть родной город. Джейк. Перепугался, да еще как. Но даже если бы он не был напуган, его все равно здесь ничто не удерживает. Говорит, что всегда собирался провести последние годы жизни, путешествуя. Моя задача — отложить на неопределенное время его поездку. Знаешь, мне лучше не оставлять надолго одного моего перепуганного зайчишку. Пожелай-ка мне удачи и не пропадай».